Пузырева, боясь навлечь на себя лишний гнев главного круторога, во время монолога сдерживалась из последних сил, не давая волю слезам, но, услышав последнюю фразу Тимовского, безудержно разрыдалась и, едва переставляя ноги, двинулась прочь. Но выйти из кабинета не успела. В дверной проем вломился затянутый, в черную с золотыми галунами и позументами форму статный усатый черт. Не проявляя должной галантности, он небрежно оттолкнул даму и, задев янтарными рогами дверной косяк, вступил в комнату. Пузырева, борвав рыдание, истерически взвизгнула и пробкой вылетела в коридор. Борцовского телосложения черт щипанул лапой густой ус и вальяжно промычал Мое вам. И, выделив Владимира Ивановича взглядом, раскланился. Позвольте представиться адъютанта наитемнейшего старший мракобес Злыднев Шкурадерский. Демон прошагал по паркету и будто случайно врезался возвышающимися над лбом украшениями в жалобно зазвеневшую осколками хрустальную люстру. Он ухмыльнулся и, склонившись к уху Акенева, произнес мягким баритоном. Для друзей можно просто Алик. Послушайте, злынев. Взревел спровоцированный на скандал начальник чертолома. Что за бесцеремонность? Врывайтесь, хамите, люстру чуть ли не в дребезги. Ха, адъютант. Списиво посмотрел на Тимовского, перевел вязкий взгляд, перевел вязкий взгляд на архангела Гавриила. — На мне крест станет, мне дозволено. Старший мракобес выхватил из-за пазухи спецпакет и протянул влипшему в стену святому. — Вот кому надо молиться на крест Господень а не тешит свое хобби при закрытых дверях. И под аккомпанемент, вновь зазвеневшей люстры, добавил «Потом прочтете, а сейчас собирайтесь. Через десять минут аудиенция у наитемнейшего. Я сопровожу». Четверка не уступающих статью адъютанту чертей, но с меньшим количеством золота на мундирах, почетный скорт. Взметув на плечи алебарды, застыло вдоль стен. Двое стылов, давая прямо по фронту шагом марш, уставно скомандовал Алик, и черти, перестроившись в каре с оружием наперевес, загромыхали копытами. Владимир Иванович, злыднев шкуродерский и святой отец, едва успевали провожать глазами испуганных процессией обитателей Гумаса. При виде столь грозного шествия, те в страхе ныряли в первой попавшиеся двери или же затравленно жались к панелям. Наконец коридор закончился, и впереди замаячил тупик, испещренный фосфорисцирующими символами. Стена представляла собой единый монолит, но стоило подойти к ней вплотную, раздвинулась, ударила привыкшему к серому миру Ахинеева по глазам, с теми оттенками спектра. Логово наитемнейшего, сменяющиеся один за другим залы, украшенные барельефами, скульптурами, картинами, в основном на тему жития местной знати, они привели спешащую на аудиенцию троицу к монументальным дверям. Дверям столь могучим, что более целесообразно было бы назвать их Вратами. Врата бесшумно раскрылись, и Владимир Иванович, ощутив, внезапно обуявший его ужас, увидел восседающего за огромным письменным столом крупнолобого седовласого черта. Голову беса венчали развесистые серебряные рога со множеством отростков. Наитемнейший надменно взмахнул лапой и говорил с адъютантом «Исчезли», оставив Ахинева наедине с предводителем тоски, главой Гумаса. «Садись, пришелец!» Бас наитемнейшего был настолько густ, что, казалось, имел осязаемую плотность к против воли, впечатал Владимира Ивановича в кресло. Из-за стола предводителя тоски выползло нечто двухголовое, зубастая и когтистая. Подсунув одну из голов на колени хозяину, чудовище блаженно замурлыкало. — Наверное, один из тех гибридов, что сожрали связного, — с дрожью подумал Ахенеев. Наитемнейший потрепал мутанта по холке. — Иди, Тозик, не мешай, на место! Чудовище раззявило пасти, Понятно, задышала и удалилась обратно под стол. «Медалист, породистый!» — всеславно похвастался глава и повернул беседу в нужное ему русло. «Рассказывай, коли явился, что выискиваешь, писака? Может, тайны наши вынюхиваешь? А?» Бас, предводитель от тоски, не предвещал ничего хорошего. Сейчас траванет зверюгу, с какой-то обреченностью понял Владимир Иванович. И словно, в подтверждении догадки фантаста, из-за стола показался шишковатый хвост Тузика, нервно загулял по полу. Ахенев окончательно пал духом и напоследок помянул добрым словом верного Якова, которому в подобных ситуациях сам черт не брат. Яков бы сбил спесь с этого самонадеянного лося. Дальнейшие события заставили уверовать и в телепатию, и в то, что его славный помощник как и не крути, а все же суперчерт. В приемное раздался страшный грохот, треск, и в кабинет чуть ли не верхом на злыдневе Радерском, матьугаясь, въехал Яков. «Зажравшиеся скоты! Всех разжалою, во что превратили тоску подлюки! Притусовались сволочи, насобачились заживо шкуры сдероть, лиходеи проклятые!» Тузику не понравился поднятый в кабинете наитемнейшего шум, и зверюга, умело маскируясь за замысловатой модерновой мебелью, пополз к горлопану. Но Владимир Иванович заметил маневр чудовища и, испытывая вдохновенный душевный подъем, вскочил с ногами на кресло и заблажил «Яшенька, родной, сзади обходят!» Яков оперкотом отправил злыднего в нокаут и сиганул к стене, увешанной старинным оружием. Черт вовремя сорвал... С кронштейна в тяжелый меч кладенец рептилия подкралась и приготовилась к прыжку. Двух ударов меча оказалось достаточно, чтобы лишить наитемнейшего его гордости, породистого медалиста Тузика. — Яшенька, не знаю, как тебя и благодарить! — Ахинеев потянулся к появившемуся словно гром среди ясного неба черту. Потом с босс!» Яков вытер ажтору лезвия и подступил к струхнувшему предводителю тоски. Так, а с тобой, что прикажешь делать, мразь. Он развернул меч и со всей силой засветил главе гума соофесом между рогов. Эх, кондратий, кондратий, разве для этого я всеми правдами, неправдами? Должность тебе выколачивал. Думал, однокашник не подведет, а он во второй раз в морду пленул. По лицу помощника и спасителя-фантаста пробежала судорога. — Чем вы здесь занимаетесь? Развели бодягу, фонари лепите, наворачивайте черти чего, прокручиваете иллюзию с отчетами и лезет? Все под себя подмяли мракобесы, остальные — терпигорцы, пыль придорожная. Эх, опаскудили тоску! Наитемнейший, вытирая ушибленный череп и с опаской поглядывая на взбесившегося черта, не выпускающего из лап кладенец, не собирался ли тот повторно звездануть массивной рукояткой, плаксиво пронямкал. А я-то плечам. разве не ясно, откуда ветер дует? Ведь который век переходящие мощи вручают, разве спроста?» И словно в подтверждении слов глава Гумаса кивнул на стоящий на виду гроб. «А, а хочешь, у Гавриила спроси, он подтвердит?» Наитемнейший перевел дух, примиряюще предложил. «Яшенька, дисерчай. Это все недоброжелатели. Уговорили, на мое место метят. Оговорили, гортанный вскрик черта эхом загулял по залам логова предводителя тоски. Мощи переходящие.